Направление в хоспис осталось на кухонном столе. Его, по крайней мере, не порвали. И очень может быть, им все-таки воспользуются, когда веру прижмет уж вовсе невыносимо. Вот только Саша из Скудков навряд ли об этом узнает. Шушунина бабушка как-то изящно выражались в старину, отказала ему от дома. и он даже смутно догадывался, за что низкий вибрирующий сигнал милицейской сирены заставил Сашу приоткрыть глаза и посмотреть в зеркальце заднего вида. Секунду спустя, а мимо его же гулей вихрем пронеслись сдруг задружкой два сине-белых Форда и скрылись в направлении проспекта Славы. Гаишники мчались, как на пожар. Саша проводил их глазами. Потом посмотрел на часы. Лещеев отпустил его до 12. Тебешь времени, чтобы к сроку вернуться в Игиду, оставалось в обрез. Сошина рука даже легла на рычаг скоростей, но потом сползла обратно на колено и там замерла. Приедет, не приедет он в Игиду. Какая собственная разница? Кто заплачет? Так как, наверное, и сейчас плакала Шушуня. Катя Дектерева. Приборная панель опять расплылась перед глазами, и Саша поспешно зажмурился, чувствуя полную беспомощность перед жизнью, простиравшейся впереди. Явись прямо сейчас. За ним какой-нибудь озроил. Лыскотков бы, пожалуй, даже обрадовался. А чего ради? Начни он говорить Кате о своих чувствах, это только её скорбит. И ты тут даже скажет она, я значит для тебя в первую очередь юбка, так, да как бы к плече его с рапортом не пошла, а в переводе на другое место работы подальше от разных там приставучих начальников. И что тогда Саша останется? Только застрелиться, потому что ему скатить труба, а без нее и подавно. Потому что это не жизнь, когда ты никому на хрен не нужен. И никогда не был. Давнейм давно матери, бросившей младенца на печение государства, потом матери родине, которая капризно отняла у него воинское звание вместе с наградами, едва не отправила за решётку. Ещё и подобравшему троих опальных бывших спецназовцев Лещёев был одним из самых настоящих людей, которых Саша в своей жизни встречал, но и он навряд ли заплачет. Незаменимых у нас ведь нет, как известно. Кефирыч. Кефирыч. Саша представил широкую добродушную рыжую физиономию великана и его маленькие голубые глаза, способные мгновенно строить очень опасными. и на душе необъяснимо волзело потеплело. Ухоженный двигатель Жигулей продолжал негромко ворчать. Саша вздохнул и включил левый поворотник, собираясь вдти отъезжать от паребрика. В это время мимо с ужасным воем пронеслась ещё одна машина Госавтоинспекции и улетела с той же скоростью и в том же направлении, что первые две. Лоскутков подумал, что это, наверное, не с просто. Он тронул машину и выехал к перекрёстку. Там как раз вспыхнул зелёный, но всё равно пришлось тормозить. По проспекту Славы, спускаясь один за другим с рядука, при мигалках и сиренах шли красные пожарные автомобили. Лыскутков тревожно нахмурился, возвращаясь к привычной действительности, рука сама включила сканер, настроенный на гаишную волну. В эфире царила лёгкая паника и было щу. Где-то за железнодорожным мостом на проспекте случилось дорожно-транспортное происшествие. Туристический автобус, прибывший из Финляндии, протаранил бензовоз и в настоящий момент стоял посреди здоровенной высокооктановой лужи, потихоньку стекавшей в окрестную канализацию. Это само по себе было уж достаточно неприятно. Но имелись еще и мелисище эти кчающие обстоятельства. Водитель и не менее десятка пассажиров по прежнему оставались внутри и никак не могли покинуть опасное место. И не потому, что в автобусе заклинило двери. Просто их удерживали в качестве заложников какие-то прорехи на человечестве, решившие поиграть в террористов.